553. Матерь огне йоги Готовность к испытаниям без недовольства, Сетование и осуждения учителя указывает на высоту, достигнутую духом. Такая готовность помогает победно проходить через них. Много теряется времени и сил понапрасну, когда испытания не выдерживаются, и их приходится повторять снова и снова. Чем больше сетывания и недовольства, тем длительнее становится то, чего так страстно хочется освободиться. Только равновесие, то есть отсутствие болезненной эмоциональной реакции на то, через что необходимо пройти, освобождает от кармической неизбежности. Храните равновесие, любою ценой. Без его утверждения от нежелательных испытаний освобождение не придет.